Глава двадцать восьмая Я выбежал из замка первым и быстро огляделся. Ни вокруг, ни в небе ребёнка видно не было. «Где Агнес?» – воскликнула Флоренс. Спустившись по ступенькам, она торопливо осмотрелась и приказала сыну, который спешил следом. «Проверь с другой стороны замка. Герман, где он?» «Какая его часть?» – раздался глухой голос. «Герман, где он?» из-под крыльца выпал спёсель Лаврентьевич и, широко зевнув, звучно щёлкнул челюстями, а потом хитро глянул на меня. Наш сокол его ещё не полностью собрал. От непрекаянных душ одни неприятности, процедила женщина. Мам, а что, если это не Дворецкий? Пролепетала испуганная Джессика. Он и целым долго удерживать щит не мог, а в разобранном состоянии гадать будем потом, сухо перебила её мать. Сначала надо найти диагноз. Может, она на крыше? предположил я и стремглав помчался обратно в замок. Как-то, не давая Магнусу полакомиться и намирной диковинкой, Герман продержал меня довольно долго, если перед тем, как сфера лопнула, Агна поднялась до самой крыши, то сейчас сидит там. Спомнив, как не поседа свалилось мне на руки только потому, что на лестнице не было перил, я припустил быстрее. Чудом пролез на чердак и, выбравшись на крышу, прислушался. Тихо. Прикинув траекторию полёта невидимого шарика, осторожно двинулся по скользкой черепице в сторону, где, как предположил, находилась девочка. Но там никого не было. Я осторожно взглянул вниз и заметил маленькие фигурки матери и дочери. "Нашёл!" крикнула Флоранс. Только я хотел ответить, как зацепился ногой за верёвку, за чем-то растянутую здесь, и, рухнув на колено, застонал от боли. Порадовался, что не свалился с крыши. И тут моё внимание привлекли странные светящиеся точки. плавно летящей со стороны озера в нашу сторону. Скинув руку, сказал так громко, чтобы услышали внизу: "Но, по возможности, не на берегу. Смотрите, что это?" Флоренс стремительно развернулась и бросив что-то резкое собаке, побежала к воде. "Я же подумала о том, что Агнес могла испугаться, и как это часто бывает с малышами, забиться в какую-нибудь щель. поэтому предоставил магам разбираться с летающими светлячками, а сам позвал как можно более спокойным и доброжелательным тоном. «Агнес, это дядя Саша!» Ответом мне была тишина, но я не сдавался. Не могла же девочка за короткое время, а бежал я быстро, улететь так далеко, что стало не видно. Небо было чистым, и не заметить парящую в нем малышку было бы невозможно. Осматривая крышу, я сделал еще одну попытку. «Отзовись, мелкая!» Заглянул в одну прореху, затем приподнял сломанную доску и, отряхнув ладони от трухи, вздохнул. Возможно, шар все же был быстрее и перелетел через здание. Тогда стоит спуститься и обойти его». огляделся ещё раз и с последней надеждой позвал рискоя навлять новый гнев флоренс детка это папа подай мне хоть какой-нибудь знак по крыше вдруг пробежали искряки а одна долетела до меня и коснулась ноги я недоверчиво замер прислушиваясь к малейшему шороху с надеждой спросил малышка покажи папе ещё раз где ты из новосно пескар. Но я уже понял, откуда они летят. Поэтому едва дыша от ужасной догадки, опустился на живот и подполз к краю. Агнес зацепилась одеждой за торчащие стены железный прут и, повиснув, как нашкодивший котёнок, доверчиво посматривала на меня. У меня спина похолодела, и на миг я оцепенел, решая, как спасти ребёнка. Ванис не смотрел, лишь на малышку и улыбался так, что челюсти сводило. "Я тебя вытащу", тихо говорил, выстраивая план. Только не шевелились. Мозг, как всегда в страшной ситуации, заработал быстро и ясно. Вскочив, я кинулся к верёвке и, обмотав ею оттодранную доску, засунул одним концом в прореху, дёрнул на себя. И убедившись, что принцип банана сработал как надо, обернул свою талию свободным концом бичёвки. Надеясь, что конструкция крепкая, начал осторожно спускаться по стене. В логово на сиянии снег серебрится. Раздался знакомый противный голос, а за ним жуткий вой. Понимая, что серенада означает новых неприятных гостей шаада, Я постарался ускориться. Даже у меня, далёкого от музыки и вообще искусства, уши в трубочки сворачивались. Кроме малышки, надо спасти остальных детей и Флоренс. О том, что те и другие способны позаботиться о себе сами, я не думал. В том состоянии, в котором находился, я лишь ставил задачи и шёл к их выполнению. Агнес обняла меня за шею. Когда я притянул к себе ребёнка и спрятал лицо на моей груди, я глянул вниз и убедился, что там нет монстров. Почти. По земле сверкая зелёными глазами, бегало странное существо, больше всего похожее на белого паука-переростка. Приглядевшись, я ахнул от удивления. Герман, чего решил не дожидаться, когда мы с Джессикой соберём пазл? И используя фаланги надиенных пальцев как паучьи лапки, научился быстро передвигаться. Значит, девочку поднял именно он, спасая от незваных гостей. Верёвка закончилась внезапно, и я с опаской нащупал ногой какой-то выступ. Надо бы отвязаться и ползти вниз по стене, удерживая одной рукой девочку. Но тут я понял, что ошибся. Выступа не было. Это Герман вновь объял нас своим щитом. Понял потому, что снова не мог ни говорить, ни дышать, как в свой первый полет. Видимо, сил у Дворецкого оставалось мало. Испытывая все прелести пойманного в банку насекомого, я беспокоился лишь о маленькой ягозе в своих руках. Когда мы с Агнес оказались на земле, я судорожно втянул воздух в легкие и прохрипел, осматривая девочку. Как ты не пострадала? Герман быстро защёлкнул челюстью, и когда привлёк моё внимание, по научнее перебирая костяшками, побежал в сторону озера. Когда я приблизился к воде, Пёсель Лаврентьевич уже закончил выступление и сорвал бурные аплодисменты. Я бы тоже похлопал, радуясь, что мучение для ушей завершено, но руки были заняты. А через минуту Я и вовсе забыл о собаке. Светящиеся точки оказались глазами чудовищ. Три огромных страшных зверя, рыча и щелкая акулями челюстями, бились в большой клетке из спаянных железных труб. Вокруг нее кружились крупные бабочки из папье-маше, и они казались еще более живыми, чем Магнус. Я заметил на берегу озера Джессику и ее брата. Дети о чём-то тихо спорили, а чуть поводаль, скрестив руки, стояла Флоренс. Женщина смотрела на меня так, будто я сама лично притащил сюда зубастых тварей. Но даже в неправедном гневе волшебница была прекрасна. Сокол, не о том думаешь. Объясни с немедленно, потребовала она. Но сначала отдай мне дочь. Видимо, Флоранс всё же услышала, как я назвал себя папой её ребёнка. Вздохнув, кивнул. Хорошо. Обошёл клетку по дуге, держась как можно дальше, и передал перепуганную малышку маме. Агнес не сопротивлялась, прижавшись к ней. Понимаю, что вам неприятно это слышать, и постараюсь больше не А о чём вы? Нетерпеливо перебила она. А вы насторожился я. А об этом она указала за мою спину. Я повернулся к клетке и, оценив конструкцию, похвалил: "Неплохо сработано, Джонатан. Темница в стиле лофт. И обadaющийся комод не выдержала Флоренс. Искачущих тобой редкох". Проследив за её взглядом, я увидел, что она имела в виду, и, сглотнув, Невольно отступил. Магнусов было четверо: трое заперты в клетке, а последняя тварь пыталась удрать от преследующей её мебели в стиле лофт.